Какие соседи! Как только она закрыла за собой дверь, Нину набросился на нее, и они занялись любовью. Она не чувствовала никаких угрызений совести. Ей владела одна потребность — прижаться к Нину и больше не отпускать его от себя. Эта потребность не ослабла, даже когда они насытились друг другом. Квартал, соседи, лавка, уличный шум, грохот железной дороги, Стефана, Кармен, которая ждала ее и, наверное, волновалась, все это медленно проступало в ее сознание».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 из второй лавки Стефана, чтобы ее отметелить. Ничего из этого не случилось, она вздохнула с облегчением. Она повысила карман жалования, стала приветливой с мужем и изобретала все новые уловки, позволявшие ей тайком встречаться с Нину.